Плава 107. Привратница Марата. Дверь приотворилась, и вошла тетушка Гриветта. Мы не торопились описывать ее, поскольку она принадлежит к женщинам, чья наружность верит художнику убирать их на задний план до тех пор, пока у него не возникнет надобность в подобных персонажах. И вот теперь она выступает на первый план живых картин нашей истории и требует места в огромной панораме, которую мы разворачиваем перед глазами наших читателей, в панораме, куда мы включили бы, будь наш талант равен нашим притязаниям, всех от нищего до короля, от Калибана до риэля от Ариэля до Бога. Примечание. Калибан, уродливый гном, И Ариэль, дух воздуха, персонажи трагедии Шекспира «Буря». Конец примечания. Итак, попробуем обрисовать тетушку гревету которая выступила из тени и явилась перед нами. Это было длинное, сухопарое существо лет 32-33 с желтым лицом, блеклыми глазами, обведенными синевой, словом, чудовищный образчик чахлого городского жителя, живущего в нищете, страдающего от постоянной нехватки воздуха и обреченного на физическое и нравственное вырождение, одно из тех существ, которые Господь создал прекрасными и которые развелись бы в подлинное чудо, как все его творения, что живут в воздухе, на земле и в небе, когда бы человек не превратил их жизнь в непрестанную муку, то есть когда бы им не ставили повсюду преграды и желудок их не терзали либо голодом, либо пищей столь же пагубной, как и полное отсутствие ее. Привратница дома, где жил Марат, была бы красивой женщиной, если бы с пятнадцати лет не жила в конуре, куда не проникают воздух и дневной свет, если бы огонь ее природных инстинктов, поддерживаемый теплом печки и охлаждаемой зимней стужей, горел непрерывно и ровно. Ее длинные тощие руки были сколоты швейной иглой, они распухли и потрескались от стирки, покраснели и задубели от жара кухонной плиты, и все же эти руки, если судить по их форме, то есть по неизгладимым следам прикосновений господней десницы, можно было бы назвать королевскими, когда бы мозоли на них оставляла не палка метлы, а скипетр. Верно сказано, что бедное человеческое тело — не более чем вывеска профессии. Дух в этой женщине преобладал над плотью, а потому был куда более стоек. Подобно неугасимой лампаде, он озарял плоть каким-то прозрачным светом, и порой в бессмысленных и тусклых глазах женщины вдруг вспыхивал луч разума, красоты, молодости, любви, одним словом всего самого прекрасного, то есть в человеческой натуре. Бальзамо долго смотрел на эту женщину, или, вернее сказать, на это странное создание, впрочем, Она поразила его с первого взгляда. Итак, привратница вошла, держа в руке письмо, и слащавым голосом, голосом старухи, потому что женщины, обреченные на нищету, становятся старухами уже в тридцать лет, сказала, «Господин Марат, вот письмо, которое вы просили». «Да нет, дело не в письме, мне нужны были вы сами». «К вашим услугам, господин Марат», — проговорила Греветта, делая реверанс. «Что вам угодно?» «Мне угодно узнать новости о моих часах», — отвечал Марат, — «и вам это прекрасно известно». «Ах ты, Господи! Да откуда же я могу знать, куда они подевались? Вчера они весь день висели на гвоздике у камина». «Заблуждаетесь! Вчера весь день они были у меня в жилетном кармане, и только в шесть вечера, уходя, я положил их под подсвечник» потому как там, куда я шел, ожидалось большое скопление народу, и я боялся, как бы в толпе их у меня не украли. — Ну, коли вы их положили под подсвечник, там они должны лежать. И привратница с напускным простодушием подняла, даже не подозревая, что тем самым разоблачает себя из двух подсвечников, украшающих каминную полку именно тот, под который Марат положил часы. «Да, под этот самый подсвечник», — заявил Марат. «А где же часы?» «И правда, тут их нет, господин Марат, а вы точно их клали туда?» «Но я же сказал вам...» «Поищите как следует». «Искал уже, искал!» Сердито глядя на нее, отрезал Марат. «Значит, вы их потеряли». «А я говорю вам, что вчера своими руками положил их под этот подсвечник». «Значит, здесь кто-нибудь побывал?» Заявила Греветта. «К вам ходит столько народу, столько чужих! Перестаньте изворачиваться!» Вскричал Марат, раздражаясь все сильнее и сильнее. «Вы прекрасно знаете, что со вчерашнего дня ко мне никто не приходил!» «Нет, нет, мои часы ушли тем же путем, что серебряный набалдашник стрости. трости, небезызвестная вам серебряная чайная ложка и перочинный ножик с шестью лезвиями!» «Меня обворовывают!» Да, — Да-да, тетушка Гриветто, обворовывают. Я долго терпел, но теперь мое терпение на исходе. Берегитесь! — Сударь! — возмутилась Греветта, Уж не меня ли вы случаем обвиняете? — Вы обязаны следить за моими вещами. Но ведь ключ есть не только у меня. Вы — привратница. — Вы платите мне икю в месяц, а требуете, чтобы я услужала вам за десятерых. Я не требую, чтобы мне хорошо услужали, я требую, чтобы меня не обворовывали. Сударь, я честная женщина. Так вот, если через час часы не найдутся, я отведу честную женщину комиссару полиции. Комиссару полиции? Да. Меня, честную женщину, комиссару полиции? Именно вас, честную женщину. Меня, о ком никто дурного слова не скажет? «Ладно, тетушка Греветто, довольна!» «Я так и подумала, когда вы уходили, что вы подозреваете меня!» «Я подозреваю вас с тех пор, как пропал на балдашник с трости!» «Ну что ж, господин Марат, тогда и я вам кое-что скажу!» «Что?» «Пока вас не было, я посоветовалась...» «С кем?» «С соседями!» «О чем это?» «О том, что вы меня подозреваете!» «Я ведь тогда вам еще и слова не сказал!» «А я догадалась». «И что же, соседи, мне крайне любопытно, что они вам сказали». «Сказали, что если вы меня подозреваете и на свою беду сообщите кому-нибудь об этих подозрениях, вам придется идти до конца». «То есть?» «То есть доказать, что часы украдены». «Они украдены, потому что лежали здесь, а теперь их нет». «Доказать, что они украдены мной, ясно?» В «Суду нужны доказательства, и вам, господин Марат, на слово никто не поверит. В суде, господин Марат, вы ничуть не важнее, чем мы!» Бальзамо с обычной невозмутимостью наблюдал за сценой. Он заметил, что Марат хоть и не отступился от своих подозрений, однако тон -то сбавил. «Так что, ежели господин Марат...» — продолжала привратница вы не подтвердите, что я честная женщина, и я не получу от вас возмещения, то тогда к комиссару полиции пойду я. Так мне только что посоветовал наш домовладелец. Марат прикусил губу. Он понял, что ему грозит нешуточная опасность. Хозяином дома был богатый торговец, который, сделав состояние, ушел на покой. Сплетницу утверждали, будто лет десять с небольшим тому... Он весьма покровительствовал привратнице, которая была тогда кухаркой у его жены. И вот Марат, молодой человек, занимающий скромное положение, имеющий основание быть скрытным, принимающий у себя таинственных посетителей и находящиеся на заметке у полицейских, отнюдь не был заинтересован иметь дело с комиссаром полиции, поскольку от комиссара мог попасть бремехонько господину Десартину, который чрезвычайно любит читать бумаги молодых людей, подобных Марату, и посылать авторов этих интересных сочинений в заведения, где те могут беспрепятственно предаваться размышлениям, в заведения, носящие имя Венсен, Бастилия, Шарантон и Бесетер. Итак, Марат сбавил тон, и чем смиреннее он становился, тем наглее держалась привратница». Из обвиняемой она превратилась в обвинительницу. В конце концов, истеричная и раздражительная женщина распалилась, как огонь на сквозняке. Она пустила в ход все — угрозы, клятвы, вопли, слезы. То была подлинная буря. И тут Бальзамос счел, что настала пора вмешаться. Он подошел к привратнице, которая стояла посреди комнаты и сыпала угрозами, вперил в нее взгляд, сверкнувший зловещим огнем, и, приложив к ее груди два пальца, произнес, но не губами, а взглядом, мыслью, волей, одно только слово, которого Марат не расслышал. Тетушка Греветта тут же умолкла, пошатнулась, теряя равновесие, потом отступила назад и под воздействием мощного магнетического флюида молча рухнула на постель. Глаза ее были неестественно широко открыты. Затем они закрылись и вновь открылись, только теперь не было видно зрачков. Язык конвульсивно дергался, тело же было почти неподвижно, и лишь руки тряслись, как в приступе лихорадки. «О!» — воскликнул Марат, — «совсем как тот пациент в больнице». Да. «Она спит?» «Тихо!» — приказал Бальзамо Греветте и обратился к Марату. «Сударь! Настал миг покончить с проявлениями вашего недоверия и рассеять ваши сомнения. Поднимите письмо, принесенное этой женщиной, которое она, падая, выронила из рук». Марат поднял письмо. «И что дальше?» — поинтересовался он. «Потерпите!» — ответил Бальзамо, взял у него письмо и, показав его самнамболе, спросил, «Вы знаете, от кого это письмо?» «Нет, сударь», — отвечала она. Бальзамо поднес к ней запечатанное письмо и велел, «Прочтите-ка, что там написано, господину Марату». «Она не умеет читать», — сообщил Марат. «Но ну, вы вы-то умеете, разумеется. Вот и читайте его про себя» а она тоже будет читать по мере того, как слова будут отпечатываться у вас в мозгу». Марат распечатал письмо и принялся его читать. Греветта встала на ноги, и вся дрожа, как в ознобе, покорная всемогущей воле Бальзамо, произносила по мере того, как Марат пробегал глазами строки. «Мой дорогой Гиппократ!» Апеллес только что написал свой первый портрет и продал его за пятьдесят франков. Сегодня эти пятьдесят франков будут проедены в трактире на улице Сен-Жак. Ты участвуешь? Само собой, при этом часть их будет пропита. Твой друг Эл Давид. Примечание. Давид Жак-Луи. «Годы жизни 1748-1825. Французский художник-классицист, деятель Великой Французской революции, автор картины «Смерть Марата». Конец примечания. Гревета слово в слово повторила то, что было в письме. Листок выпал из рук Марата. «Как видите, — произнес Бальзамо, — у тетушки Греветы тоже есть душа, и душа эта бодрствует, когда она спит». «И весьма странная душа», — заметил Марат. «Она умеет читать, меж тем, как тело нет». «Потому что душа все знает, потому что душа способна воспроизводить все, что угодно посредством мысли. Попробуйте заставить Греветту прочесть это письмо, когда она проснется, то есть когда тело замкнет душу в своей тьме, и вы увидите, что будет». Марат молчал. Его материалистические убеждения восставали против всего услышанного, но он не находил, что возразить. — Ну а теперь, — продолжал Бальзамо, — мы перейдем к тому, что интересует вас больше всего, то есть к судьбе ваших часов. Он повернулся к привратнице и задал вопрос. — Тетушка Криветта, кто взял часы господина Марата? Самнамбула яростно затрясла головой. — Я не знаю! — «Прекрасно знаете и скажете», — настаивал Бальзамо и еще властнее, чем прежде повторил. «Кто взял часы господина Марата? Отвечайте!» «Тетушка Греветта не крала часов у господина Марата. С чего это господин Марат думает, будто часы у него украла тетушка Греветта?» «Если это не она, тогда скажите, кто?» «Не знаю». «Вот видите», — вмешался Марат, — «совесть — это такое убежище, в которое невозможно проникнуть». «Это последнее проявление вашего недоверия, потому что сейчас вы убедитесь», — ответил ему Бальзамо, и, обратясь к Греветти, приказал, «скажите, кто? Я так желаю». До «Да вам», — бросил Марат, «не требуйте невозможного». «Вы слышали, я сказал, я так желаю» повторил бальзамо и тогда под воздействием неодолимой воли несчастная женщина словно безумная стиснула и стала заламывать руки по телу у нее пробежала судорога как при начале эпилептического припадка рот уродливо исказился в гримасе выражающей страх и малодушие она качнулась назад вся напряглась словно при конвульсиях и рухнула на кровать нет нет кричала она «Лучше умереть!» «Если нужно будет, ты умрешь!» Гневно сверкая глазами, воскликнул Бальзамо. «Но прежде скажешь, твое молчание и вполне достаточные улики, но человеку недоверчивому нужно бесспорное доказательство. Я желаю, чтобы ты сказала, кто взял часы!» Нервическое напряжение дошло до высшей точки. Намбула всеми силами, всеми возможностями противилась воле Бальзамо. Она что-то нечленораздельно выкрикивала, на губах у нее выступила розовая пена. «Сейчас у нее начнется эпирептический припадок», — заметил Марат. «Не беспокойтесь, это пес лжи сидит в ней и не желает выходить». С этими словами Бальзамо повернулся к женщине, простер вперед руку и, послав ей в лицо мощный флюид, произнес: «Отвечайте, кто взял часы?» «Тетушка Греветта», невнятно прошептала Самнамбула. «Когда?» «Вчера вечером». «Где они лежали?» «Под подсвечником». «Куда она их дела?» «Отнесла на улицу Сен-Жак». «В какой дом?» «В двадцать девятый номер». «На какой этаж?» «На шестой». «И кому отдала?» «Под мастерью сапожника». «Как его зовут?» «Симон». «Кто он ей?» было молчала. «Кто он ей?» — повторил Бальзамо. Молчание. Бальзамо опять протянул к ней руку, посылая флюид, и несчастная, подавленная этим чудовищным напором, с трудом пролепетала. «Любовник». Марат удивленно ахнул. «Тише». «Дайте выговориться ее совести», — велел Бальзамо и вновь обратился к дрожащей, обливающейся потом женщине. «Кто посоветовал тетушке Греветти украсть часы?» «Никто. Она случайно подняла подсвечник, увидала часы, и тут ее попутал без. «Она это сделала от нужды?» «Нет, она ведь не продала часы». «Значит, она их подарила?» «Да». «Симону?» В сомнамбула чуть слышно прошептала «Симону». Тут она закрыла лицо руками и беззвучно заплакала. Бальзамо взглянул на Марата. Тот стоял с разинутым ртом, всколокоченными волосами и жадно следил за происходящим. — Итак, сударь, — обратился к нему Бальзамо, — вы, наконец, увидели борьбу души и тела. Теперь вы видите, как совесть укрывается в крепости, которую она считает неприступной. Видите, что Бог ни о чем в мире не забыл, и что все в мире взаимосвязано. Итак, молодой человек, не отрицайте совести, не отрицайте души, не отрицайте того, что пока не познано. И главное, не отрицайте веры этой высшей силы. А поскольку вы чистолюбивы, «Учитесь, господин Марат, меньше разглагольствуйте, больше думайте и не позволяйте себе легкомысленно судить тех, кто выше вас. Прощайте, мои советы открывают вам обширное поле деятельности, возделывайте это поле, потому что на нем зарыты сокровища. Еще раз прощайте, дай вам Бог победить беса неверия, сидящего вас, как я победил беса лжи» сидевшего в этой женщине. С этими словами, от которых на щеках молодого человека проступила краска стыда, Бальзамо удалился. Марат забыл даже попрощаться с ним. Оправившись от остолбенения, он обнаружил, что Греветта все так же пребывает в гипнотическом сне. Он пришел в ужас. Он, пожалуй, предпочел бы, чтобы в его постели лежал труп, Пусть даже господин Дессартины истолкует эту смерть по-своему. Марат смотрел на оцепеневшее тело, по которому пробежала слабая дрожь на закатившиеся глаза, и ему становилось все страшнее. Но еще страшнее ему стало, когда этот живой мертвец поднялся, взял его за руку и сказал, — Идемте со мной, господин Марат. — Куда? — На улицу Сен-Жак. — Зачем? «Идемте! Он приказал мне отвести вас туда!» Марат встал со стула. Греветта, по-прежнему во власти магнетического сна, отворила дверь и пошла вниз по лестнице кошачьей поступью, то есть едва касаясь ступенек. Марат шел за ней и думал только об одном, как бы она ни упала и не разбила голову. Сойдя вниз, она вышла на улицу, пересекла ее и повела молодого человека на чердак дома под номером двадцать девять. Греветта постучала в дверь. Сердце Марата так неистово колотилось, что он подумал, его биение должно быть слышно в мансарде. Дверь открыл мужчина. Марат узнал в нем рабочего лет тридцати, которого он иногда видел в коморке привратницы. Увидев Греветту и Марата, мужчина попятился. А самнамбула направилась прямиком к кровати, сунула руку под тощую подушку, вытащила оттуда часы и подала Марату. Бледный от ужаса сапожник Симон, не в силах выдавить ни слова, затравленным взглядом следил за действиями Криветты и был в полной уверенности, что она сошла с ума. Но и два рука, державшая часы, коснулась руки Марата, как из груди Греветты вырвался вздох облегчения, и она прошептала «Он разбудил меня». Действительно, нервы ее расслабились, как слабеет канат, соскочивший с блока. В глазах вспыхнула искра жизни. Увидев перед собой Марата, которому она вкладывала в руку часы, иначе говоря, неопровержимое доказательство совершенного ею преступления, Греветта лишилась чувств и растянулась на полу. Неужто совесть в самом деле существует, пробормотал Марат, выходя из комнаты, весь во власти сомнений и дум.